Вечер, 10 июля 1996 года. Саратовская губерния. Комната инструктора летного состава. Господа, на сей раз стрельбы будут боевыми. Сходу огорошил генерал Шахеми, командующий базой. Несмотря на арабские корни, он уже врос ими в русскую землю и ничем не отличался от обычного русского офицера вот купил, и матом ругался, и дело при этом ухитрялся знать. Экипажи переглянулись. Боевые стрельбы — мечта каждого летчика. Это куда лучше, чем метать с бомбардировщика бетонные болванки на меткость. — Господин генерал, учения же не объявлялись? — спросил кто-то из собравшегося в комнате летного состава. — Господа, это не учения, это мероприятие особого периода. Цели, которые нужно уничтожить, находятся на территории Афганистана. Возможно, даже противодействие противника, хотя и маловероятно. Граница хорошо прикрыта, удар будет наноситься крылатыми ракетами и планирующими бомбами. В зависимости от удаления целей, от рубежа пуска. Пойдут только добровольцы. Добровольцам встать. встают все. Кто первым, кто последним. Но встают все. Банчук, Михайлов, Бодри, Головлев, Рейман, Васильченко. А остальным экипажем отбой принимает решение генерал. Залито светом прожекторов длинная бетонная полоса ведет в бездонное небо, уходит к звездам. Свет у ангаров слепит глаза. Ночной полет приземистые, похожие на гражданские, только окрашенные в зеленый цвет тягачи уже вытащили из ангаров на рулежки птиц, старые добрые самолеты Илья Муромец, рабочие лошадки дальней стратегической авиации, еще в 60-х годах разработанные, еще батюшка-самодержец на них летал, ну а видишь, летают до сих пор, двигатели сменили, перед пилотскими креслами теперь многофункциональные дисплеи вместо россыпи приборов, подставили аппаратуру для получения данных с системы Космического целеуказания Легенда Но в основе своей это все те же старики-муромцы Уже и лебеди Приняли на вооружение И секретные хортаны Летают, и БРВБ И воздушно-космические А все равно Основная рабочая лошадка остается Илья Муромец Все дело в том, что Суперсовременные виды вооружений Такие как крылатые ракеты И управляемые авиабомбы В том числе планирующие Можно сбросить и с него. А если смотреть стоимость эксплуатации, он в несколько раз экономичнее новомодных реактивных монстров. У реактивных-то пара форсажей и движок на ремонт, а тут двигатели от гражданских самолетов стоят. Запчасти где хочешь найдешь. Ремонт и эксплуатация на порядок дешевле. Самолеты уже загружены под завязку. В бомбовых отсеках ждут своего часа бомбы. Весом в тонну. На подкрыльевых подвесках полутонные. Все они переделаны по самой простой схеме. К обычной бомбе свободного падения прилепляется блок управления с простейшим приемником системы «Легенда», складными крыльями и рулями. Готовясь к большой войне, этих старых бомб накрепали сложно сказать даже сколько. А так можно получить вполне даже высокоточное оружие за одну десятую цены крылатые ракеты и дюжевый сердито, господа, британская империя нагло нарушив нормы международного права совершила очередное злодеяние. Сегодня Британия произвела ядерный взрыв в Афганистане, примерно в 100 километрах от нашей границы. Тем самым они не только нарушили подписанные ими договоры, но и поставили под угрозу радиационного заражения. Наши пограничные территории. Это на нашу землю будут падать радиоактивные дожди. Это наши люди, и наш скот будет вымирать от невидимой смерти. Такое не может быть терпимо, и мы не станем это терпеть. Сам государь-император отдал приказ воздать лицам должное. Россия смотрит на нас, на ее защитников, господа. С нами Бог. Хотите сказать, это ложь? Что мы начали первые? Да неужели? А кто нанес ядерный удар? Если каждый станет распоряжаться ядерными силами, так и до конца света недалеко. И поэтому негодяев следует примерно наказать. И потом, моя страна всегда права, потому что это моя страна. Не так ли? С нами Бог, за нами Россия. Победа будет за нами, господа, по машинам. Одна за другой грузные, окрашенные белосерый цвет машины выруливают на взлетку, ведущую к небесам полосу. Одна за другой начинает разгон. Машины загружены настолько тяжело, что каждая поднимается в облаке пламени. Работают пороховые ускорители. В самом конце полосы одна за другой они отрываются от полосы и, сделав обязательный вираж над родным аэродромом, Лежатся на курс, сидя клином, словно стая журавлей. Через несколько часов, когда бездонное небо полно звезд, а безжизненная земля внизу затянута серой дымкой облаков, клин бомбардировщиков достигает исходной точки. В небе над Туркестаном необычно оживленно. То здесь, то там пульсируют вырывающиеся из сопел пламя. В небе не меньше истребительной эскадрильи, Реактивные истребители то в облачном пелену, то выныривают из нее, подобно осадкам. «Северный ветер. Я Шмель-1. Подходим с севера. Просим разрешение выходить на огневой рубеж. Отрицательно, Шмель-1. Уходите на дозаправку. Квадрат 4011. Высота 9000. Позывной заправщика КОТ-3. Выход на рубеж по сигналу. Условия работы принял. Ухожу на дозаправку». Дозаправляют да такие же муромцы, только старые. Когда самолет уже не может продолжать службу в составе бомбардировочных эскадр, его переделывают в летающий заправщик. Дозаправляться да с однотипного борта очень удобно. Нет проблем с выравниванием скоростей. Сигнал поступил, когда заправка еще не была окончена. «Смерть первый, я, Северный ветер, поступил приказ на уничтожение целей». Распределение и наведение по легенде. Огонь по готовности. Рубеж пуска прикрыт. Ближайшие бандиты в 80 милях южнее. Отработав уходите на курс 135 эшелон 150 5 -0. Условия принял. Всем шмелям, работам по легенде. Выходим на огневой рвеж. С легендой все намного проще. Появилась возможность сократить одного члена экипажа. Терминал легенды сам примет доклад относителей, распределит между ними цели и выдаст данные для стрельбы. Вычислительная система самолета, взятая от реактивного «Лебедя», сама рассчитает задачу поражения целей, распределит имеющиеся боеприпасы и введет данные в управляющие системы бомб и ракет. Это раньше на бумаге да на интуиции рассчитывали точку сброса. Теперь те же бетонные болванки, имитирующие свободно падающие бомбы, бросают больше для привычки, чтобы напомнить тебе, в самолете главный все-таки пилот, а не бортовой компьютер. Самолеты плывут в ночном небе, мерно гудят моторы, матово светятся приборные доски с дисплеями, поблескивают в лунном свете завес облаков под ними, иногда сквозь облака рвутся к лунному свету, Островерхие горные хребты. Полет на стратегическом бомбардировщике сложно с чем-то сравнить, но разве что с поездкой на паровозе. Тупая, тяжелая, готовая смести все, что под ней богатырская сила, чувствуется в самом самолете. Дисплей перед командиром корабля за микронную долю секунды меняется. Теперь перед ним объемная карта с зеленой точкой, самим самолетом, и пульсирующими красными точками целей. Есть расчет. Правак, принимай управление, Штурман, контроль. Управление принял. К стрельбе готовы. Отказов техники нет. Мы на огневом рубеже. Принял, открывай люки. С отчетливым металлическим стуком открываются крышки бомболюков. Огонь! Одна за другой планирующие авиабомбы и ракеты срываются с держателей в темную бездну, ощетиниваются управляющими плоскостями. До цели им лететь чуть больше минуты. 120 тонн бомб и ракет обрушились на Афганистан той ночью. 30 тонн на разгромленный объект «Зеро», откуда не так давно успели взлететь североамериканцы. 30 тонн на уже обстрелянный утром аэродром «Баграм». Оставшиеся 60 тонн нагрузки, долетели до еще одной британской базы в окрестностях Кабула. Не стало и ее. Ночь на 11 июля 1996 года. Туркестан. Пограничная зона. «Господин майор, они идут за нами». Багаудинов, только что снявший жгуты и нормально себя перевязавший, выругался. Вот так всегда бывает. Людям делаешь добро, а в итоге получается... Дерьмо в итоге получаться. Почему они стреляют? Мы идем на переделе. Они тоже. Курсового пулемета на этих вертолетах нет. Начнут разворачиваться боком, потеряют нас и все. Бараны! «Сэр, смотрите!» Что-то похожее на рукотворную молнию мелькнуло по левому борту машины, да так, что многотонный вертолет качнуло в потоках воздуха. Когда подполковник Ругит выбрался в кабину, через иллюминатор обзора почти не было. — Что за чертовщина? Это что, русские? — Возможно, сэр. — Мы по какую сторону границы? — Приемник, GPS, не работает, сэр. Видимо, русские глушат все сигналы. Нет ни связи, ничего. — А как же ты будешь солиться? — А, черт его знает, сэр, я не знаю, как мы вообще летим. Обнадеживающий ответ. Перекрестные лучи прожекторов, бьющие откуда-то сверху, безжалостно высвечивают кабину Боинга. Не помогают даже светофильтры на шлемах, автоматически затемняющиеся в ярком свете. Отворачиваем разворот. Машина закладывает вираж такой, что в десантном отсеке все летит к левому борту. И точно такие же лучи стыла Докружили. Окружили. Сэр, кажется, это русские штурмовики. Их не меньше звена. Вот теперь понятно. Сначала их нашел истребитель. Это он прошел вплотную. Как ни странно, шанс ускользнуть от истребителя у вертолета есть, если истребитель не намерен его сбивать. Просто вертолет может зависнуть на месте, а истребитель нет. На русский летчик поступил умнее. Он не стал раскрывать себя, а вызвал звено Винтокрылов. Родливые, пузатые, но при этом скоростные и защищенные крокодилы. Североамериканское обозначение Хинд-Лань. В тюрмовых авиаполках заменены на м 40 а вот погранслужба и фронтовая авиация их активно используют. Скорее всего, это вертолеты погранслужбы. На армейских нет таких мощных прожекторов, и взлетели они с одной из приграничных площадок подсколка, отрезая им путь к границе. Пилоту неопознанного летательного аппарата вы пересекли границу Российской империи. Находитесь в запрещенной для полета в зоне. Приказываю следовать за нами. В противном случае будете сбиты. Возможно, один из русских пилотов решил не ждать, пока североамериканцы примут решение. Провернулся блок стволов, и очередь трассирующими распорола воздух у самого носа Боинга, словно пульсирующий красным лазерный луч, режущий даже корабельную броню. Их посадили на аэродроме, где базировались самолеты и вертолеты, приписанные к командованию специальных операций. Несколько коротких бетонных взлеток Грузные ряды транспортников и тяжелых вертолетов, едва угадываемых в тьме, окутавшие землю ночи. Ангары. Еще ряды, на сей раз вертолетов огневой поддержки, грозных М-40. Высвеченная безжалостными прожекторами бетонная полоса. Пилоту неопознанного летательного аппарата приказываю приземлиться. А куда деваться? Да, и топлива не так уж много осталось. Серый бетон полосы, стальная стена бронетранспортеров, развернувших скорострельные пушки, насадящийся североамериканский вертолет транспорта. «Сэр, там бронетранспортеры и солдаты за броне не меньше двух рот. Джонсон успел выглянуть в рук, приложил к глазам тепловизор и отшатнулся. «Все равно не уйти. Без команды не стрелять. Приготовить гранаты и РПГ». По сигналу сосредотачиваем огонь на БТР, затем взрет, меня не ждите, хоть кто-то, но спасется. Так точно, сэр. Все понимали, что шансов у них мало. Почти нет. Вертолет вооружен М-134 миниган, страшное оружие против слабозащищенных целей, но не против бронетранспортера, наверняка еще и с дополнительными экранами. Ну, ухитрятся они один БТР каким-то чудом поджечь. Второй. Ну, там их у русских десяток, не меньше. А вот бронетранспортеры русских вооружены либо пулеметом КПВТ, либо 30 миллиметровой пушкой, либо еще похуже, спаренной 30 миллиметровка от вертолета. Любая из них пробьет американский вертолет насквозь, сосредоточенным огнем сметет его с полосы за секунды. Наверняка у русских есть и стрелки, С переносными и ракетными комплексами. Один за другим вертолеты садятся на отмеченный лучами прожекторов пятачок. Замирают перекрестия десятков, сотен прицелов. Глушить двигатели, комендиру выйти на переговоры. громыхнул над полем усиленный мегафоном голос. Гурвич перевел. Я пошел. полковник оставил в вертолете автомат. Спрятал за бронежилет, за пояс на спине еще один кольт. Дрессовал по карманам разгрузки гранаты, которые ему собрали. Открывай. Ползет вниз аппарель. Ослепительно яркий свет врывается в десантный отсек, слепит глаза. И он идет навстречу этому свету. Идет, не сгибаясь, за спиной руки до да его люди, те, кто остался в живых. Готовится к последнему бою. Выйдя из вертолета, Подполковник останавливается, смело глядя в сторону стальной стены, окружившей его вертолеты. Он ждет. На встречу выходят двое. Один наверняка переводчик, даже вид у него какой-то штабной. Второй кряжистый, наглобритый, немолодой здоровяк. По его виду можно предположить, что он быка на плечи взвалит и с ним пойдет. И не сильно при этом вспотеет. В правой ручище берет. «Черный сети прожекторов поблескивает эмблема. Череп с костями». «Понятно. Вы нарушили русскую границу. Вас задержали в воздушном пространстве Российской империи. Вам есть что сказать по этому поводу?» «Подполковник ругит, молчит. Представьтесь. Имя, должность, воинское звание. Прихотливая штука жизни». Всего лишь вчера он спрашивал то же самое у пленных русских. А теперь он сам в плену, и то же самое спрашивает у него русские. Устав в этом случае предписывает отвечать. Но Он, в конце концов, если и задержан, то задержан в цивилизованной стране солдатами регулярной армии. Они имеют право это спросить, чтобы знать, кого они пленили. А он должен ответить на этот вопрос. Но отвечать он не будет» потому что он не хуже тех русских пацанов. Вот так вот!» Мелодичный сигнал вызова прерывает затянувшееся молчание. Солдат, которого подполковник принял за переводчика и который на самом деле переводил, достает из кармана небольшую рацию. Третий на приеме. «Говорят долго. Солдат только слушает. Затем коротко бросают. Вас понял. Отключают рацию. Господин полковник, что там?» — Еще кого-то на нашей стороне задержали. — Господин полковник, там эти, ну, спецгруппа. Короче, они про пиндосов этих, про североамериканцев, тищу, про североамериканцев. Докладывай, как положено, что ты мямлишь. — Так точно, господин полковник, старший в этих спецов докладывает, что североамериканцы эти, когда штурм базы начался, вместе с ними против британцев воевали. Если бы не они базу бы не взяли, и еще тому пацану из наших, из учебки, они ему помощь оказали. Против британцев, значит. Ругит улавливает знакомые британцы, но ничем не подает вида, что понял. Лысый здоровяк надевает на голову берет, который он до сих пор комкал в руке. «Да, лысый, — Да, из Из отрезанных от них лучами прожекторов ночи К ним бежит, придерживая бьющий по боку автомат еще один офицер. Замирает по стойке смирно. Господин полковник, оказать помощь раненым, дозаправить, да вернуть их вертолеты и пусть улетают. Здесь им делать нечего. Переведите им. Но, господин пол, извольте исполнять белосельцев. Это приказ. Переводчик на хорошем английском объясняет подполковнику приказ. Тут не знаю, как реагировать. Встает по стойке Смирной и отдает русскому полковнику честь. Сэр, позвольте, честь имеются ударь. Русский полковник в ответ честь не отдал. 13 июля 1996 года окрестности Лондона. Это была железнодорожная станция, обычная маленькая и уютная станция, всего на два пути и два перрона, настолько маленькая и уютная, что казалась почти игрушечной. Маленький вокзал, постройки середины прошлого века, заботливо сохраненное, даже окрашенное железнодорожное оборудование для загрузки угля и воды в паровозы. Зал ожидания, человек на десять, и самое главное — автоматические камеры хранения с остромодными соседчиками ключами. Машину мы оставили за квартал от вокзала, иначе бы она привлекла всеобщее внимание. А дальше? Дальше нам надо было пройти до вокзала, не привлекая к себе внимания. Любой, кто увидит нас и вспомнит наши фотороботы, демонстрируемые по телевидению и печатаемые в газетах, может нас провалить сходу. Всего-то достать телефон и набрать номер. Оставалось только играть в старую, уже опробованную на практике игру. Если не хочешь привлекать внимание, привлеки его. Целоваться на ходу мы, конечно же, не стали. И так противно. Но вот повилять задницами, имитируя походку подданных альтернативного сексуального выбора, все же пришлось. Хоть и мерзительно, зато относительно безопасно. Правда, в отличие от космополитичных больших городов, и особенно от Лондона, где есть целые кварталы с голубыми, здесь, в глубинке, отношение к нам было другим, и это сразу чувствовалось. Другие подданные, которым не повезло родиться, такими же альтернативными, как и мы. Кто поспешно отводил взгляд, кто уводил с нашей дороги детей в истину. В старой доброй Англии к таким вот альтернативным отношениям было совсем не столь толерантным, как бы того хотелось. Но про то, что перед ними разыскиваемые по всей Великобритании террористы, с зубдаю, никому даже мысль такая в голову не пришла. Ящики для хранения вещей были большими, старыми, сделаны из потемневшего от времени дерева. Тогда за другой из объемного чрева камер, Извлечены четыре спортивные сумки. Тепло обнявшись, чтобы запомнилось именно это, а не сумки, мы пошли обратно к Феррари. Перед тем, как положить сумки в багажник, я открыл одну из них. Если служба не потеряла квалификацию, то в каждое кажется по ключу от коттеджа или что-то в этом роде. А всего лежбищ будет четыре, на всякий случай. Так и было. Красочный, на роскошной бумаге проспект, рекламирующий новый поселок на берегу реки, и к нему подцеплены ключи. Райское гнездышко для влюбленных голубков. Положив ключ в карман, я вернулся за руль. — Поехали, милый. Кажется, я знаю, где мы проведем медовый месяц. — Да пошел ты! — засада ответил Грей, расчесывая щеку. Женская пудра после бритья вызывала у нее жестокую аллергию. Грей первым открыл сумку, которую мы затащили в домик, вместе с остальными изумленно присвистнул. Ничего себе! Я наклонился к своей сумке. Противно визгнула меня под рукой. Расстегнув, разостал лежащую на самом верху винтовку. Задумчиво покачал в руках. М да, вот уж не обделили, так не обделили. Даже не думал, что пришлют такое. Новейшая кэл тек. РФБ североамериканского производства. Единственная на данный момент серийно выпускаемая крупнокалиберная винтовка в компоновке Пап». С коротким стволом ее можно носить в специальной кабуре под мышкой. И это при патроне 7:62 на 51 Винчестер. Тут ствол стоял средней длины. Зато добрая душа навесила на винтовку. Короткий подствольный гранатомет, прицел «Рэддл Дот» и лазерный цареуказатель. Ниже лежали магазины к ней, неснаряженные, пачки патронов и пистолет. На хороший пистолет тоже не поскупились. Тоже североамериканский крупнокалиберный «Кольт» с глушителем и лазерным прицелом. Вариант для специальных подразделений. Патроны для винтовки некоммерческие, судя по невзрачной упаковке. Отложил в сторону винтовку, достал одну из пачек. Так и есть. Армейского образца повышенного давления да еще бронебойные с сердечником из закаленного вольфрама. богемского производства. Только они таким торгуют на гражданском рынке. Остальные лишь для армии и полиции. Такие патроны используются обычно для стрельбы из пулеметов. Левее пистолета — Матово блестели цилиндры гранат. Используя такую винтовку, можно напасть даже на конвой премьер министра Бронебойный патрон протыкает машину сопровождения, а гранаты из подствольного гранатомета, они идут комбинированные, кумулятивно-сколочные, можно сжечь и машину самого премьера. «Да только премьер мне и не нужен». Мне нужен всего лишь ответственный чиновник Министерства иностранных дел, который на работу ездит почему-то в шпионский дом, и у которого окладистая седая борода. И еще мне нужен один урод, из-за которого в этом городе стало очень проблематично жить. Хорошо, что есть удостоверение, защищающее от обыска. Насколько оно продержится? Да и просто охота разобраться с этим гадом, отстреливающим людей, как грачей на деревьях, а потом это все сваливает на меня. Что дальше? Грей уже достал винтовку, положил ее на королевской ширины кровать и сейчас добивал магазин патронами. Что дальше? Ну, если тебя не привлекает эта кровать... Когда у меня в руках оружие, лучше так не шутить. Но в чем проблема? Я слышал, что у вас в колледже для мальчиков это... — Почти повсеместно. — Ну, давай, расскажи, не стесняйся. — А у вас что, не так? — Нет. — У нас мальчики и девочки учатся вместе. — Ну, так как это? Как это у тебя было в первый раз? Грей взял в руки пистолет, оттянул назад затвор, чтобы загнать патрон в патронник. — Пистолет иногда и сам может выстрелить. — Случайно. — Ну, тогда, если ты такой стеснительный... Давай подумаем, как нам достать главух британской секретной разведывательной службы. Милый. 14 июля 1996 года. Северное море. девятая эскадра флота Атлантического океана Российской империи. Холодные свинцово-серые воды Северного моря сегодня были непоколебимо спокойны, несмотря на то, что небо с самого утра завешено завешенным мрачным занавесом туч. Ветра тоже почти нет. Стоял удивительный, редко здесь встречающийся штиль. Волнение на море было только от легких порывов ветра и от кораблей девятой эскадры флота Атлантического океана Российской империи Средним ходом неудержимо идущих на запад в сторону Ла-Манша. Первым шел крейсер «Аврора» — головной корабль в новой серии, планируемой к постройке не менее чем в 20 экземплярах и призванной заменить три типа кораблей на всех трех флотах империи. Для него даже отдельный класс придумали — тяжелый крейсер сопровождения. Раньше этого класса в классификации надводных кораблей не было. Если рассматривать этот корабль, «Аврору», то больше всего он напоминал монитор времен гражданской войны, в САС, Низко сидящий в воде, со скошенным носом, своими размерами он не производил угрожающего впечатления. Длиной едва дотягивал до размеров обычного крейсера, и напрасно, ибо этот корабль был буквально напичкан различным вооружением и смертельно опасен в бою. Его артиллерийскую часть составляли две экспериментальные морские артсистемы. На носу из обтекаемого, призванного рассеивать лучи локаторов кожуха, торчали два длинных пушечных ствола калибра 152 мм. Морской вариант сухопутной артиллерийской системы «Коалиция», способной первые 10 выстрелов выдать в немыслимом темпе 10 снарядов калибра 152 за 10 секунд. На сухопутной системе больше десяти не помещалось в автомат заряжания. Здесь же скорострельность после десяти первых выстрелов ограничивалась искусственно, чтобы механизм пушки не вышел из строя от чудовищных нагрузок. Но и этого немало. Тем более, что система управления огнем позволяла стрелять так, чтобы все снаряды сводились в одной точке и в одно время. Можете себе представить, какой эффект Даст одновременный взрыв десяти таких снарядов в одной точке. Не выдержит и авианосец. Еще на «Авроре» имелось сорок пусковых установок ракет вертикального старта РКМ-55, русского аналога североамериканского «Си-Тамагавк». Морской же вариант сухопутного комплекса ПВО С-300ПМУ. Зенитный ракетный комплекс «Риф». Четыре зрительных комплекса ближнего радиуса действия, «Кортик» с сумасшедшей скорострельностью десять тысяч выстрелов в минуту. Оборона от крылатых ракет противника. На корме располагался ангар и взлетно-посадочная площадка, рассчитанная на два вертолета противолодочной обороны, способных нести и легкие противокорабельные ракеты, ну и по мелочи. Десятитрубный реактивный бомбомет, для защиты от подводных полоток и несколько креплений для крупнокалиберных пулеметов, на случай, если на корабль нападут, к примеру, пираты. Обязательно. Новейшие системы обнаружения целей и обмена информацией все скрыто за обтекаемыми радиопрозрачными надстройками, отчего корабль кажется вытесанным из камня. Послужить на «Авроре» доведется немногим, почти все системы, автоматизированный, поэтому экипаж такого мощного корабля вместе с капитаном составляет всего 26 человек. Силовая установка у «Авроры» — атомная. Основная задача корабля — находиться в ордерах атомных ударных авианосцев. А какой смысл в атомной силовой установке у авианосца, если у кораблей сопровождения они не, не атомные? И это ограничивает по автономности всю эскадру. Крепость цепи определяется крепостью ее самого слабого звена. Поэтому впервые в истории русского флота формировались две авианосные ударные эскадры, состоящие исключительно из кораблей с атомной силовой установкой, имеющих неограниченную дальность плавания. Им даже дали новые номера. Девятая, идущая сейчас на ходовые испытания в Атлантику, и десятая эскадра, Тихоокеанского флота, только еще формируемая и достраиваемая. Вторым, выдерживая расстояние примерно в семь кабельтовых, бацалотом, в кильваторном строю шел флагман флота Атлантического океана. На данный момент и флагман всего российского флота, только что прошедший достройку и идущий сейчас в Атлантику для полномасштабных ходовых испытаний, какие невозможно провести. В мелководной Балтики. Ударный атомный океанский авианосец ему больше подходило название суперавианосец, потому что своими характеристиками он сильно выделялся среди прочих. Цезаревна Ксения была одним из двух авианосцев этого класса, которые предполагалось построить. Большего не выдержал бы бюджет, а большего и не было нужно. Один из флота Атлантического океана, это был Балтийский флот, недавно переименованный императорским указом и один для флота Тихого океана. Каждый флагман ударной группы дальнего рубежа способный отстаивать интересы империи в любой точке Мирового океана. Кстати, тем же указом государь повелел переименовать Черноморский флот во флот даже не Средиземного моря во флот Индийского океана, подчеркивая тем самым, что у России нет других флотов, кроме океанских. Переименование вызвало очередной приступ мрачной злобы в коридорах британского военно-морского министерства, раздражение в Северной Америке и опасения даже в Берлине. Российский флот по-настоящему выходил в большое плавание. В отличие от обычного авианосца, у которого имелись максимум три оснащенные катапультами дорожки для самолетов и боковое расположение острова на цесаревне Ксении, остров и лифты для подъема самолетов с нижних палуб располагались по центру корпуса, а катапульт и дорожек было шесть, по две по каждому борту и две по центру корпуса. Это был единственный авианосец в мировом океане, способный отправить в полет одновременно шесть самолетов. Он также являлся самым крупным по длине — 490 метров и по составу, базировавшегося на нем авиационного соединения. 100 машин тяжелого класса, или 220 легкого, а также 20 корабельных вертолетов. На этом авианосце... Стояли три атомные силовые установки и серьезная система ПВО, включавшая два комплекса РИФ. Полного авиакрыла на авианосце не было. В конце концов, это только ходовые испытания, не более. Несколько самолетов, которые должны на нем базироваться, еще строились на авиационных заводах. Но и отправлять громадный корабль в Атлантику без вооружения было бы верхом глупости. Поэтому сейчас в его полупустых ангарах застыли в готовности 24 тяжелых истребителя, 12 бомбардировщиков-штурмовиков, способных нести по 3 противокорабельные ракеты, 24 легких истребителя С-54 и все 20 положенных по штату вертолетов. На случай неприятностей на нем же расквартировалась усиленная рота морской пехоты, Третьим шел еще один уникальный корабль, тяжелый атомный десантный корабль «Санкт-Петербург», чья постройка заставила задуматься о вечном военных аналитиков по всему миру. Многие его считали даже более весомой заявкой Российской империи на господство в Мировом океане, чем цесаревна Ксения, Потому что такие корабли строят только в одном случае, если в будущем собираются перебрасывать по морю за тысячи километров целые дивизии. Тяжелый десантный корабль «Санкт-Петербург» был построен в рекордно-короткие сроки, за год с небольшим, на верфях в Романове на Мурмане. Все дело в том, что за основу конструкции корабля взяли хорошо знакомый мурманским корабелом наливной супертанкер для перевозок нефти с особо прочным двойным корпусом способным ходить в кильваторы тяжелого атомного ледокола. Тот же корпус, та же атомно силовая установка. Замене подверглись только надстройка и грузовые отсеки корабля. Выбор основы для строительства военного корабля был идеальным. У супертанкеров единственных кораблей такого размера и такой вместимости двойные, особо прочные корпуса, которые не возьмет и противокорабельная ракета. Несколько катастроф танкеров, в том числе чудовищная катастрофа у берегов Аляски, заставили все страны, эксплуатирующие танкерный флот, заказывать особо прочные и устойчивые к повреждениям танкеры. Надстройка в десантного корабля намного выше, чем у обычного танкера, напоминая надстройку газовозов. Вместо танков с нефтью заняли жилые отсеки и отсеки для техники. В корме сделали огромную парель для спуска на воду, быстроходных десантных катеров на воздушной подушке. Их было два, и каждый по грузоподъемности способен был доставить на необорудованное место высадки две тяжелые самоходки вместе с боекомплектами и экипажем. А морские десантные транспортеры и вовсе могли сходить на воду сразу с аппарели и доставлять пехоту на берег прямо с десантного корабля. Помимо морских десантных средств, существовали еще и воздушные. На корабле были 12 транспортных вертолетов и 12 штурмовых вертолетов для поддержки высадки десанта. Поднимались на верхнюю палубу они на четырех боковых лифтах, как на авианосце, Для взлета на верхней плоской крыше надстройки оборудовали пять вертолетных площадок. Ну и в случае серьезного сопротивления противника в надстройке имелись 20 пусковых установок ракет РКМ-55 вертикального старта, комплекс ПВО «Риф», 4 кортика, по 2 на каждой стороне палубы и чуть ближе к корме две модернизированные трехорудийные 12-дюймовые башни снятые с идущего на слом старого тяжелого крейсера. Главный калибр поддержки. Сейчас тяжелый десантный корабль был забит до отказа техникой и вооружением. На нем находилось сводное тактическое соединение морской пехоты и отряд специальной разведки ВМФ, потому что у этого корабля имелась отдельная программа действий. Если Аврора и Цецаревна Ксения Должны были присоединиться в Атлантике к силам Шестой эскадры, под их прикрытием провести полный курс испытаний и отработать взаимодействие, то Санкт-Петербург направлялся к берегам Африки, где его ждало соединение флота открытого моря Священной Римской империи. Вместе с бурами и германцами русские моряки должны были провести учения по высадке на берег и развитию наступления морских десантных сил в углу континента. Поскольку все три корабля были новыми и недавно построенными, а некоторые еще и до конца не укомплектованными вооружением и личным составом, переход их в Атлантический океан, рядом с британскими берегами и в зоне действия британского флота, был придан рискованным, и поэтому походную колонну замыкал крейсер Уро Адмирал Купченко, прекрасный корабль, укомплектованный опытным личным составом, а из-под воды колонну прикрывала подводная лодка-охотник типа Касатка. Сейчас она крутилась где-то поблизости, а противолодочная группа авианосца, подняв в воздух три противолодочных вертолета, выполняла учебную задачу по ее обнаружению и уничтожению. Хороший флотоводец — никогда не упустит возможность провести учения для личного состава. Выход в море такого соединения привлекал интерес всех значимых флотов мира. Поэтому с самого начала колонну сопровождал вышедший из Кенигсберга германо-римский фрегат Ура типа Линден, который, по данным Адмиралтейства, частенько использовался германская разведка и имел несколько расширенный по сравнению со стандартным список радиоэлектронного оборудования. Тем не менее, это был флот союзника, поэтому римский фрегат шел рядом с колонной. А его командир, фрегаттен, капитан Нойман, как это и предписывалось морскими правилами, первый же день отдал визит вежливости командующему походным соединением контр-адмиралу Сливину. Пытался он отдать визит вежливости и на Санкт-Петербург, но был очень сильно разочарован, узнав, что командующий находится на цесаревне Ксении. Ему намекнули, что такой визит будет уже излишним. Сложнее было с британцами. По данным спутниковой разведки, недалеко от входа в Ла-Манш, ждали пришедшие из капа Флоу три корабля британского флота, В том числе авианосец Королева Елизавета. Сейчас в воздухе назойливо кружил совороженный противокорабельными ракетами Викер ВС-10 и разведывательный Нимрод. Ради их сопровождения приходилось постоянно держать в воздухе две пары тяжелых истребителей. Еще шныряла поблизости британская подводная лодка. Но как только касатка стеганула ее пару раз сильными импульсами гидролокатора, британцы сочли за лучше скрыться. Викерс и Нимрот не отставали. Как только кончалась горючего у одной пары, им на смену прилетала другая. К Ламаншу выдвинулись три корабля германского флота Открытого моря, тяжелый крейсер и два фрегата. Это на случай, если британцы желая отомстить за Красное море, перейдут границы дозволенного. Еще примерно раз в день походный ордер облетал германский дальний разведчик Арадо просто потренироваться и убедиться, что все идет нормально. В первые дни после выхода в море с базы в Архангельске ничего особенного не происходило. Кок готовил обед, свободное от дежурства и нарядов матросы под руководством боцмана драйли палубу, Иногда с двух носовых катапульт срывались и уходили в небо самолеты. На почти свободной палубе морские пехотинцы отрабатывали приемы рукопашного боя и стреляли по мишеням, в качестве которых служили воздушные шарики или брошенный в воду мусор. Корабли девятой эскадры шли на Норд-Вест. Обстановка начала оживляться на четвертый день. Сначала На радиопост корабля пришла зашифрованная радиограмма, расшифровать которую мог только контр-адмирал Сливин своим личным шифром. Одноразовым. Просто так такие радиограммы не посылают. Запас одноразовых шифров на корабле ограничен. Уединившись в своей каюте, адмирал расшифровал послание и сразу же приказал готовить к экстренному вылету тяжелый штурмовик, подвесив на него четыре дополнительных топливных бака. Штурмовик взлетел и вернулся через несколько часов, аккуратно подгадав как раз к ужину. Ричного состава в этот момент на палубе нет, и никто не видит, с чем приземлился самолет, кого он привез. Но корабль пусть и боевой — это такое место, где слухи расходятся на удивление быстро. Поэтому уже на следующий день Многие знали, что на борту появился какой-то гражданский. Неприметный, лысый, пожилой, одетый во все черное, он сидит в наглухо запертой двухместной каюте для летного офицерского состава и что-то читает. Столуется он там же. В каюту ему приносят обычную матросскую пищу, и он съедает ее с большим удовольствием. Иногда к нему заходит контр-адмирал. Но о чем они разговаривают, никто не знает. Матросня поговорила, поговорила и успокоилась, ибо в походе есть и другие интересные темы для обсуждения. И так было до той ночной боевой тревоги. Но когда поднялась боевая тревога, стало и вовсе не до разговоров.